не трогаясь с места, молвил Марко Данилович. «Неважных мне надобно. Таких, чтобы только можно было в красный угол поставить. Холуйских давай до да сортом пониже, лишь бы по отеческому преданию были писаны. Да не было б Малакса на них». Именнословное сложение перстов для благословения. Раскольники называют его Малаксой, потому что в конце первой части скрижали, Патриарх Никон напечатал «Никола священного Малакса, протопопа Навплийского, о знаменовании соединяемых перстов руки священника, внегда благословите ему, Христа именитые люди». Первый пустивший вход ход название именнословного перстосложения Малаксой был протопоп Авакум, один из первых по времени раскола учителей. «Смолаксы икон у нас и в заводе не бывало», — сказал Нато Чубалов. «Имеем только писанные, согласно с древними подлинниками». Рукописи с рисунками образцов, по которым пишутся иконы и наставления, как их писать, взятые с греческого. Древнейший греческий подлинник Дионисия издан в 1845 году в Париже Дидроном, без рисунков.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 Сказал Марко Данилович, и вынув из бумажника памятьцу, продолжал свои речи. Памятца — записка для памяти, памятная книжка. Известно тебе, что после Божия посещения Сызнова я построился. Две связи рабочим, чтоб всех их в дугу поставил. Все теперь начисто отделано. Как с ярманки приеду, так и переведу их подлецов на новоселье.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 и на каждую светелку по часа слову, да на всех из десяток псалтырей. Нечего делать, надо изубытчиться, пущай рабочие лучше Богу молиться, да божественные книги по праздникам читают, чем пьянствовать дебаловаться. Да У меня же грамотных из них достаточно, пущай их читают, а воз будут посмирнее, ежели страх от Господень познают. Вот по этой записке ты мне и отпусти».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 а что следует, изволь, получать до копейки. На этот счет я со всяким моим удовольствием завсегда каждому готов. Важно и напыщенно проговорил Марко Данилович, спесиво оглядывая по сторонам сидевших и стоявших. Разве что так, прищурив глаз и глядя в лицо Смолокурова, молвил Чубалов, а то ведь, ежели правду сказать, так больно уж вы стали прижимисты, Марка Данилович. «Что ты городишь?» — громче прежнего заговорил Смолокуров. «Кто тебе такие речи довел про меня? Наплюй тому в глаза!» «Не попадешь, Марка Данилович, никак не излочишься. Как самому себе в глаза можно плюнуть?» — усмехнулся Чубалов. «Что еще такое загородил?» — с досадой молвил Марко Данилович. «А Марк ты, евангелиста, с Евдокией забыли?»